Решительные меры неаполитанского короля против разбойничьих банд, которые становились все более дерзкими, привели в конце концов к несогласию и ссорам между разбойниками, и опасный союз распался. Молодой Трабаккио своей гордостью и жестокостью вызывал ненависть у многих разбойников и никакое дьявольское искусство его отца не могло защитить его от какого-нибудь мстительного удара кинжалом. Молодой Трабаккио убежал тогда в Швейцарию, где принял имя Игнаца Деннера и посещал в качестве путешествующего купца различные базары и ярмарки в Германии до тех пор, пока не образовалось из отдельных членов распавшейся большой банды Одна маленькая банда, которая выбрала своим начальником бывшего короля разбойников. Тарабакио уверял, что отец его еще жив и даже посетил его в тюрьме и пообещал ему спасение с площади казни. Но теперь, когда он увидел, что божественное вмешательство спасло Андреса от смерти, он понял, что власть его отца ослабела, и потому решил теперь принести чистосердечное раскаяние во всех своих грехах, отречься от своего дьявольского искусства и терпеливо перенести справедливо назначенную ему смертную казнь. Андрес, узнавший все это из уст графа фон Фаха, не сомневался ни на одно мгновение, что это именно и была банда Трабаккио которая когда-то напала вблизи Неаполя на его господина. Точно так же он был убежден, что сам старый доктор Трабаккио явился к нему в тюрьму как живой сатана и соблазнял его на злое дело. Теперь он ясно видел, среди каких страшных опасностей он жил с того времени, как Трабаккио вошел к нему в дом. Однако он все еще не мог понять, почему этот злодей проявлял такое внимание к нему и к его жене, так как выгоды от своих посещений и пребывания в доме егеря были для него совсем незначительны. Андрес находился теперь после ужасных бурь в спокойных счастливых условиях. Но он был так потрясён, всем пережитым, что это оставило след в нем на всю жизнь бывший когда-то очень сильным и крепким человеком Андрес после долгого пребывания в тюрьме и страшной пытки физически был совершенно бессильным и с трудом мог выходить теперь на охоту Джорджина также совершенно зачахла горе, страшные потрясения и ужас, пережитые ею, разрушали её жизненные силы и она таяла с каждым днем. Ничто уже не могло ей помочь больше, и через несколько месяцев после возвращения своего мужа она умерла. Андрес был в отчаянии, и только его красивый умный мальчик, вылитый портрет матери, мог утешить его. Для сына он решил сохранить свою жизнь и делал все, чтобы укрепить свои силы, так что года через два он почувствовал себя здоровым и мог снова предпринимать небольшие прогулки в лесу и охотиться. Процесс против Тробаккио тем временем был закончен, и преступник, так же как когда-то его отец, был приговорен к смерти при помощи огня. Казнь должна была совершиться через некоторое время. Однажды Ранним вечером Андрес возвращался со своим мальчиком из леса. Он уже подходил к замку, когда вдруг услышал жалобные стоны из высохшей глубокой канавы. Он подошел ближе и увидел человека, закутанного в жалкие грязные лохмотья, лежавшего на дне канавы и, по-видимому, умиравшего в жестоких муках. Андрес отбросил ружье и сумку с патронами и с большим трудом вытащил несчастного. Но когда он заглянул в лицо этого человека, он с ужасом узнал Трабаккио. Отшатнувшись, он сбросил его обратно, но Трабаккио глухо застонал и сказал: "Андрес, Андрес, это ты?" во имя милосердия божие, которому я поручаю свою душу жалься надо мной, если ты спасешь меня, ты спасешь душу от вечного проклятия, так как уже близка моя смерть, а еще раскаяние мое не закончилось проклятый обманщик воскликнул андрес убийца моего ребенка и моей жены Не привел ли тебя сам сатана сюда? Для новой моей муки, может быть, мне нечего с тобой делать. Умирай, сгнивай, как падаль проклятый!» Андрес хотел его покинуть. Тогда Трабактьо завопил в диком отчаянии. «Андрес, ты спасаешь отца твоей жены, отца твоей Джорджины, которая молится за меня перед престолом Всевышнего». Андрес задрожал. При имени Джорджины его охватило горькое мучительное чувство, сострадание к тому, кто нарушил его покой, убил его счастье. Он схватил Трабаккио, с трудом поднял его и понес в свое жилище, где старался поднять его силы различными укрепляющими средствами. Скоро Трабаккио очнулся от своего оцепенения. В ночь накануне казни Трабаккио охватил ужасный страх смерти. Он был убежден, что теперь уже ничто не спасет его от невыразимой, несказанной муки смерти от огня. Тогда он, охваченный безумным отчаянием, начал трясти железную решетку в окне, и она вдруг осталась в его руках. Луч надежды упал ему в душу. Он был заперт в башне рядом с высохшим городским каналом. Он посмотрел в глубину и решил выброситься в окно или спастись, или погибнуть. От цепей ему удалось скоро избавиться при небольшом напряжении. Когда он выбросился в окно, он при падении потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что солнце уже ярко светит он заметил что он упал в высокую траву, что все члены его были разбиты и он не мог пошевелиться огромные мухи и другие насекомые садились на его полуобнажное тело сжалили его и пили его кровь, но он не мог даже согнать их так он пролежал весь день только ночью удалось ему проползти несколько дальше от того места где оставалось немного воды после дождя, и он жадно выпил ее. Тогда он почувствовал себя несколько сильнее и смог с трудом пробраться дальше, пока не достиг леса, находившегося вблизи Фульды и почти примыкавшего к замку Фах. Таким образом он пришел в ту местность, где нашел его Андрес почти умиравшим. Ужасное напряжение последних сил совершенно истощило его, и если бы Андрес пришел на несколько минут позже, то, вероятно, нашел бы его мертвым. Андрес, не задумываясь о том, к чему может привести в будущем его помощь Трабаккио, который убежал из тюрьмы, поместил его в уединенной комнате и всячески заботился о нем но так осторожно, что никто в доме и не подозревал о присутствии здесь кого-нибудь чужого. Мальчик, привыкший слепо слушаться отца, молчал и хранил тайну. Андрес спросил Трабаккио, правда ли, что он отец Джорджины? «Разумеется, я ее отец», — ответил Трабаккио. «В окрестностях Неаполя я встретился...» с очень красивой девушкой, и она родила мне дочку. Ты знаешь уже, Андрес, что величайшим искусством моего отца было приготовление чудесной драгоценной жидкости, главной составной частью которой является кровь из сердца ребенка в возрасте девяти недель, девяти месяцев или девяти лет, и ребенок этот должен быть добровольно отдан в руки «Приготовляющего это средство. Чем ближе связь ребенка с лаборантом, тем сильнее действие этого средства, приготовленного на крови ребенка, и тем быстрее оно восстанавливает жизненные силы, сохраняет постоянную молодость. С его помощью можно приготовлять даже драгоценное золото. Вот ради чего». Мой отец убивал своих детей, и я обрадовался, что могу тоже таким гнусным способом принести в жертву высшим целям свою дочку, которую родила мне моя жена. Не могу понять, каким образом жена проникла в мое злое намерение, но только она, когда ребенку шла как раз девятая неделя, исчезла из моего дома. И только спустя много лет я узнал, что она умерла в Неаполе и что ее дочь Джорджина была воспитана одним злым, скупым хозяином гостиницы. Затем я узнал о том, что она вышла замуж за тебя и узнал, где ты поселился. — Теперь ты можешь объяснить себе, Андрес, почему я был так привязан к к твоей жене, и почему преданный своему дьявольскому искусству старался заполучить в свои руки твоих детей? — Но тебе, Андрес! — Только одному тебе! И твоему чудесному спасению всемогущим Богом обязан я моим глубоким раскаянием, моим внутренним сокрушением. Прибавлю еще... Что шкатулка с драгоценностями, которую я передал твоей жене, та самая, которую я спас по приказанию отца из огня, ты можешь ее передать теперь твоему мальчику. — Шкатулку, — воскликнул Андрес, — Джорджина передала вам в тот ужасный день, когда вы совершили то жестокое убийство. однако — возразил Трабакьо. — Без ведома Джорджины эта шкатулка снова перешла в ваше владение. Посмотри, что у тебя в большом черном ларе, который стоит в сенях, и там ты на дне найдешь шкатулку. Андрес порылся в ларе и действительно нашел шкатулку совершенно в том же виде, как она была в то время, когда... Андрес в первый раз получил ее на сохранение от Трабаккио. Андрес почувствовал тайный страх и не мог подавить в себе мысль, что лучше было бы, если бы он нашел Трабаккио во рву уже мертвым. Раскаяние Трабаккио и желание искупить вину, однако, казались искренними. Он все время проводил в том, что читал благочестивые книги, и единственным его развлечением было беседовать с маленьким Георгом, которого он, казалось, полюбил всей душой. А Андрес решил быть все же настороже, и при первом случае открыл тайну графу Фаху, который был поражен странной игрой судьбы. Так прошло несколько месяцев. Наступила поздняя осень, и Андрес, как и раньше, уходил на охоту. Мальчик обыкновенно оставался с дедом и одним старым егерем, который был посвящен в тайну. Однажды вечером, когда Андрес возвращался с охоты, навстречу ему неожиданно вышел старый егерь и сказал встревоженно, «Послушайте, Андрес». У вас в доме поселился злой товарищ. К нему является, да хранит нас Господь, нечистая сила через окно и уходит среди дыма и пара. Андреса очень встревожили эти слова. Его точно коснулась молния. Он хорошо знал теперь, что это значило, когда старый егерь рассказал ему дальше он уже несколько дней поздним вечером слышал странные голоса в комнате Трабаккио. Они как будто спорили и ссорились между собой. А сегодня, раза два он заметил, когда нарочно быстро открыл дверь комнаты Трабаккио, что какая-то фигура в красном с золотом плаще выскочила в окно. Охваченный гневом поспешил Андрес к Трабаккио. Рассказал ему все, что он слышал от егеря, и сообщил ему, что он отправит его в тюрьму в замке, если тот не откажется от всех своих злых штук. Трабаккио остался спокойно и сказал печальным тоном, — Ах, дорогой Андрес, в этом одно только верно, что мой отец, час которого все еще не пришел, мучит меня ужасным образом он хочет чтобы я снова работал вместе с ним и отказался от спасения моей души, но я остался непреклонен и думаю что он не возвратится больше так как он видел что его власти надо мной пришел конец будь спокоен мой дорогой сын андрес и оставь меня у себя, чтобы я мог умереть здесь примиренный с богом как истинный христианин. И действительно, страшный образ не появлялся больше. Но глаза Трабаккио снова блестели ярче. И он смеялся иногда так же странно и насмешливо, как раньше. Каждый вечер, перед тем, как лечь в постель, Андрес заходил к нему в комнату и видел, что Трабаккио начинал судорожно дрожать, когда через комнату проносился резкий ветер, который разбрасывал листки молитвенников, а иногда даже вырывал книгу из рук самого Андреса. Безбожный Трабаккио, проклятый сатана! Ты опять поддерживаешь сношение с адским чудовищем! Чего ты хочешь от меня? Уходи прочь! Ты больше не имеешь надо мной никакой власти! Прочь, говорю я тебе! Так Андрес громким голосом... Старался прогнать злую силу. Тогда вдруг в комнате раздавался насмешливый хохот, а в окно точно стучали какие-то черные крылья. Но Трабаккио уверял, что это был только дождь, который стучал в окно, и осенний ветер, завывавший в комнате так страшно, что Георг испуганно плакал. — Нет, — воскликнул Андрес, — Ваш безбожный отец не мог бы проникать сюда. Если бы вы отказались от всякого общения с ним, вы должны уйти от меня. Ваше жилище давно уже приготовлено для вас. Вы должны отправиться в тюрьму при замке. Там вы можете вызывать ваших духов, как вы хотите. трабакио горько заплакал. Он просил во имя... Всех святых оставить его в доме. Георг, не понимая, что все это значит, присоединился к этим просьбам. — В таком случае вы остаетесь здесь только до завтра, — сказал Андрес. — Я посмотрю, что будет происходить вечером во время молитвы, когда я вернусь с охоты. На другой день была чудная осенняя погода, и Андрес надеялся на богатую добычу. Когда он возвращался с охоты, было уже совсем темно. На него нашло какое-то особое настроение. Он вспомнил всю свою необыкновенную жизнь. Пред ним ясно встал образ Джорджины, а затем он отчетливо увидел своего убитого мальчика. Погрузившись в эти воспоминания, он шел все медленнее и медленнее, и скоро остался один так как егерь ушел вперед и незаметно свернул на маленькую боковую тропинку в лесу желая вернуться на широкую лесную дорогу он вдруг заметил блистевший огонь сверкавший сквозь густой кустарник его охватило предчувствие какого то злодеяния он бросился в чащу на огонь и увидел старого трабакио в красном вышатом золотом плаще, с саблей на боку, в низко надвинутой на глаза шляпе с красным пером и с маленькой шкатулкой с лекарствами под мышкой. Сверкающими глазами смотрел он на костер, откуда вырывались красные и синие языки. На углях лежала реторта перед огнем на своего рода носилках Лежал обнаженный Георг. Проклятый сын сатанинского доктора высоко поднял сверкающий нож для смертельного удара. Андрес закричал от ужаса. Но как только убийца обернулся, раздался выстрел из ружья Андреса, и Трабаккио упал с просверленным черепом, упал в огонь который моментально погас. Фигура доктора исчезла. Андрес одним прыжком очутился около костра, отбросил в сторону труп, развязал бедного Георга и быстро понес его в дом. Мальчик ничего не чувствовал. От смертельного страха он потерял сознание. Затем Андрес снова вернулся в лес. Он хотел убедиться в смерти Трабаккио и закопать труп. Он разбудил при этом старого егеря, который находился в глубоком, по-видимому, вызванном особыми средствами Трабаккио сне. И оба пошли с фонарем, ломом и лопатами к тому месту, где Андрес убил Трабаккио. Они нашли Трабаккио лежащим в крови. Но как только Андрес приблизился, Трабаккио приподнялся, дико посмотрел на него и глухо сказал «Убийца! Убийца отца своей жены! Но мои духи будут тебя мучить! Отправляйся в ад!» — Ты, дьявольский злодей! — закричал Андрес с ужасом, которого он не мог победить. — Отправляйся в ад! Ты, заслуживший сто раз смерть! Я убил тебя, потому что ты совершил страшное злодейство над моим ребенком, над ребенком своей дочери. Ты только притворялся, что раскаиваешься, и стал благочестивым. Но теперь сатана предаст твою душу мукам, так как ты... Продал ему ее. Тогда Трабаккио со стоном опустился на землю. Стоны становились все тише и тише, пока, наконец, он не испустил дух. Андрес и егерь выкопали глубокую яму и бросили туда тело Трабаккио. — Да не падет его кровь на меня, — сказал Андрес но я не мог поступить иначе. Я был назначен самим Богом спасти моего Георга и отомстить за сотни злодеяний. Но все же я буду молиться за его душу и поставлю маленький крест на его могиле. Когда на другой день Андрес пришел исполнить свое намерение, он нашел могилу разрытой, а труп — исчез были ли в этом виноваты дикие звери или это произошло как нибудь иначе осталось под сомнением андррес отправился со своим мальчиком старым егерем к графу фон Фаху, и подробно рассказал ему обо всем этом приключении граф одобрил поступок андреса который для спасения своего сына застрелил разбойника и убийцу Приказал записать все, как это произошло, и запись это положить в архив замка. Все эти страшные события глубоко потрясли Андреса, и когда настала ночь, он без сна ворочался в постели. Лежа так в состоянии между сном и бодрствованием, он слышал, как в комнате что-то трещало и шумело, А красный свет то появлялся, то исчезал. Андрес начал прислушиваться и вглядываться в темноту. Он услышал тогда глухой шепот. "Теперь ты властитель, у тебя сокровище, у тебя сокровище, воспользуйся силой, она у тебя". Андрес испытывал странные чувства. Его охватило приподнятое настроение и особая жизнерадостность, но когда утренняя заря заглянула в окно, к Андресу вернулось его прежнее мужество. Он помолился, как это он делал всегда, усердно и горячо Господу, который и просветил его душу. Я знаю теперь, в чем мой долг, и что я должен исполнить, чтобы изгнать искусителя и отвести грехи от моего дома. С этими словами Андрес взял шкатулку Трабаккио и бросил ее в глубокое горное ущелье. После этого Андрес наслаждался мирной счастливой старостью и никакая вражеская сила не могла нарушить его спокойствие. В первой редакции новелла заканчивалась следующим абзацем После этого Андрес наслаждался счастливой старостью. Он никогда не пользовался ящичком с драгоценностями Тробаккио, но оставил его в наследство сыну, который благодаря этому настолько разбогател, что смог последовать своему призванию, неодолимо влекущему его в прекрасную Италию. Там под именем Джорджо Андрейно... Он стал знаменитым певцом и композитором и блистал в театрах Рима и Неаполя. По примеру своих родителей он оставался благочестивым человеком и даже никогда не слышал, что в детстве был потревожен доктором Тробаккио, который время от времени все еще появляется в Италии.